Нет. И дело было не в том, что ей было их жаль, но, может быть, они в самом деле квиты. Оказалось, что нет. Кирилл, который уверял, что пора зарыть топор войны, сам же этой войной на неё и пошёл. Как узнала Лера из осведомлённых источников, тот, делая вид, что они наконец-то помирились, использовал последний год для того, чтобы залезать нанесённое расследованием Лиры раны, и сосредоточивая и переформировывая свои силы, разработать план для сокрушительного удара по ней самой и по её холдингу. Кирилл, который теперь всем заправлял, его отец, судя по всему, после перенесённого инфаркта резко сдал и отошёл от дел, являясь однако консультантом сына и наверняка помогая ему разрабатывать стратегию. тайно искал инвесторов для того, чтобы перекупить или весь холдинг Клэра или контрольный пакет акций и, сделавшись хозяином ее детища, наверняка вышвырнуть ее прочь. Финансовое положение Кирилла после ряда сорвавшихся сделок было все еще более чем шаткое, поэтому ни один мало мальский серьезный банк кредита бы ему не дал, а если бы и дал, то... Весть о том, что Кирилл Белогорка ищет на стороне средства для перекупки холдинга Леры, быстро бы достигла её ушей, и план ещё не войдя в стадию реализации, потерпел бы поражение. Поэтому было неудивительно, что Кирилл обратился к частным инвесторам, причём к таким, которые, как и он сам, были тёмными лошадками. Лера была в курсе, что Стас Хрыков, сын и единственный наследник олигарха средней руки Виктора Хрыкова, не так давно погибшего во время несчастного случая на барконирской охоте на снежного барса в горах Средней Азии, согласился дать Кириллу нужную сумму в кредит под смехотворные проценты, выторговав себе право решающего голоса. Репутация у Стаса Хрыкова приземистого бритого налыса субъекта, который выглядел намного старше своих тридцати шести, была мягко говоря далеко не идеальная. Как и в бизнесе, которым он мало занимался, так как отец не допускал его до серьезных сделок, так и в личной жизни. Он два раза развелся, и обе жены обвиняли его в непрекращающемся семейном насилии. и звериной жестокости. Субъектом Стас Хрыков был малоприятным, вернее, крайне малоприятным, но теперь после безвременной кончины харизматичного родителя, помимо всего прочего, крайне состоятельным и готовым финансировать войну за передел собственности, которую решил начать Кирилл Ночью того дня, когда Лира получила инсайдерскую информацию о вот-вот готовящейся первой атаке на её холдинг, она созвала экспертный совет в своём офисе. Следя за реакцией своих коллег, она пыталась угадать, что же из них на её стороне, а кто уже, списав со счетов, готовился к пришествию новых хозяев. Себе Лира дала слово, что ни Кирилл, ни тем более Стас Хрыков ни завладеют её холдингом ни при каких обстоятельствах. Ситуация однако была далеко не самая радужная, и Лера была согласна с оценкой финансового департамента и департамента стратегического развития своего холдинга, с ресурсами, которые мобилизовал Кирилл благодаря поддержке Стаса Хрыкова, им справиться было нереально. Им требовались инвесторы, но, во-первых, Но это было нужно время, а во-вторых, и этого Лера опасалась больше всего. Под видом нейтрального инвестора к ним в холдинг мог пробраться человек Кирилла, и тогда Пеши пропало. Поэтому, с учётом сложившейся ситуации, наиболее благоприятным было бы начать переговоры о возможности Перебив представителя отдела стратегического планирования, Лера обратилась к одному из членов убойного отдела, который тоже присутствовал на кризисном заседании, но в обсуждение финансовых деталей участия не принимал. А нахрень кого у нас что-то есть? Тот пожал плечами. Ну, он многим известен с плохой стороны. Одну жену чуть не предушил, второй сломал сначала нос, потом два ребра. А когда она вздумала наконец уйти от него, спихнул с лестницы, и она чудом осталась в живых. И все в итоге сошло ему с рук, так как на него работают самые бессовестные и блестящие адвокаты. Но все эти факты давно известны, этим его не взять. Лера сказала: "Мне нужен компромат на Стаса Хрыкова, причем такой, который бы заставил выйти его из игры. Вы убойный отдел." Вот и достаньте на него убойный компромат в течение двадцати восьми часов. Лера понимала, что требует невозможного, потому что компромат, тем более убойный, тем более такой, какой бы заставил Стаса Хрыкова выйти из игры по щелчку пальцев, откопать было невозможно, или все-таки возможно. А события тем временем принимали угрожающий поворот. Лера знала, если до конца недели её холдинг не получит существенное финансовое влияние, а он не получит, или Стас Хрыков не решит вдруг прекратить натиск, то её холдинг перестанет быть её, станет холдингом Стаса Хрыкова и, вероятно, в какой-то степени и Кирилла. Лера готовилась к худшему. Если она и проиграет, то по своим правилам придётся с Фединькой отказаться от привычного образа жизни, уехать из Москвы, хотя бы потому, что находиться здесь без холдинга и без любого занятия она была не в состоянии. Вернуться на малую родину. Лира услышала зумер мобильного и бросила взгляд на пришедшее сообщение от убойного отдела. Нашли. Один из членов убойного отдела объяснял Показывая в конференц-зале презентацию, искали там, где не надо было искать, а все лежит на поверхности. Тот, кто бил двух предыдущих жен, будет бить, увы, и третью. В третьем браке Хрыков состоял с Настей Будкой, солисткой некогда популярного дамского трио Баба, но не Яга. Возникло изображение миловидной хрупкой рыжеволосой девицы. Свадьба, имевшая место около полутора лет назад, была на редкость пышная, но первую попытку уйти от мужа Настя, теперь уже не Будка, а Хрыкова, предприняла 2 месяца спустя. Однако её поймали и отвезли в подмосковное поместье Хрыкова. Появилось фото с воздуха. Гигантский альповатый дворец в пойме реки вертолётная площадка, собственное поле для гольфа и даже частный зоопарк. Стеклянный павильон с колибри и экзотическими бабочками. Крытый отапливаемый бассейн с крокодилами и своя собственная эвкалиптовая роща с исмишными каллами. Крайне дорогостоящая забава эксцентричного миллиардера. Миллиардера, так любившего избивать своих жён. Лера переспросила: А почему состоял? Разве не состоит все еще? Он что развелся? По-моему, они все еще в браке. Члены убойного отдела переглянулись. Двадцать семь дней назад Настя, которая была активной пользователницей Инстаграма, и вдруг около полугода назад из него исчезла, как говорят по приказанию деспотичного супруга. И как опять же судачат, была лишена в последние недели доступа к своему мобильному и прочим гаджетам и содержалась в подмосковном поместье, подобно пленнице. Видимо, получив доступ к своему мобильному, отправила своей бывшей коллеге, другой участнице группы Баба-но-Нега, сообщение, скриншот которого нам удалось раздобыть. Сменилась страница. появилось изображение экрана мобильного с короткой фразой Он пришёл, чтобы убить меня. С тех пор Настя никто ничего больше не слышал. По официальной версии, упорно распространяемой в том числе и в тусовке, и по социальным сетям, она легла на круговую подтяжку лица и будет приходить в себя после обновления внешности ещё как минимум 4 месяца. А по неофициальной спросила Лера, чувствуя, что холодеет. Она ведь знала эту Настю, правда, шапочно, ещё когда она была Настя Будка, а не Настя Хрыкова. А по неофициальной она исчезла. Не приехала около 2 недель назад к своей больной бабушке, чтобы поздравить её с днём рождения.